Глава четырнадцатая Я отпиваю чай из крошечной чашки. Хорошо, что мне есть чем занять руки и рот. В улуне ощущается привкус дыма. От домашнего алтаря ко мне тянутся солёные облачка. Не прошло и часа с того момента, как мы стояли перед фигурками бодхисаттвы, зажигали благовония и вставляли тонкие, как спагетти, палочки в пиалу с рисом и пеплом. Папа закрыл глаза. Я пыталась повторять за ним, но не знала, что делать: молиться или просто наслаждаться несколькими мгновениями тишины, или прислушиваться к какому-то отдаленному звуку. В голове бесконечно кружили слова, слова, перечеркнутые внизу того самого листка бумаги, зачеркнутое: я хочу, чтобы вы помнили. Птица хотела, чтобы я приехала, и вот, я здесь. Я вдохнула солёный дым и попыталась придумать молитву. «Пожалуйста, скажи, что мне нужно здесь сделать. Пожалуйста, скажи, что мне нужно помнить». Ответа не последовало. А чего я ожидала? Теперь мы все вместе сидим в гостиной. Папа и я в парчёвых креслах, у Айпо и у на деревянном диване, усыпанном подушками. Я изучаю их лица под ярким галогеновым светом. Бабушкины тонкие губы растянуты в неизменной улыбке. Щеки слегка рябые, нос маленький и плоский. В мочках ушей простые золотые колечки, белоснежные волосы собраны в свободный пучок. Дедушка беспрестанно кивает во время разговора, У него по-солдатски короткие седые волосы, немного кривые зубы, на подбородке — россыпь веснушек. Я пытаюсь найти в их лицах мамины черты. Сильно ли они изменились с тех пор, как она видела их в последний раз? Что стало причиной такой вражды между ними? Разговаривают в основном папа и уайпо. Я умудряюсь уловить некоторые слова. «Самолёт», «Америка», «Еда», «Погода». Как это всё-таки странно — сидеть и вести вежливую беседу за чаем, несмотря на весь трагизм обстоятельств, собравших нас здесь. Папа переводит мне сказанное, будто мы играем в сломанный телефон. Это новый дом. Они переехали сюда два года назад. Дедушка не сказал ни слова с тех пор, как у него случился инсульт. Последние несколько недель погода была терпимой, прохладнее, чем обычно, Спасибо океанскому тайфуну, с ним в город наконец пришли дожди. Сахарные яблоки и питаи в этом сезоне особенно хороши, и гуава тоже, уайпа делает из них смузи. Кого, чёрт возьми, интересует гуава, когда моя мать обернулась птицей? У меня сильно трясётся коленка. Папа кладёт чемодан на бок и расстёгивает молнию. Содержимое поблёскивает, словно драгоценности в сундуке с сокровищами. Он вытаскивает упаковки с конфетами. Хершес, Гадива, Тутси Роллс. У Айпа загораются глаза, но затем она качает головой. «Что случилось?» — спрашиваю я. Она говорит, что это слишком много, — объясняет папа. «Но я хотел привести все её самые любимые». Эти слова жалят меня коричневым оксидом. В тело вонзается чувство несправедливости. Почему он знает, что любит моя бабушка, а я нет? Наконец наступает момент, когда нам нечего больше сказать. Воздух заполняет парализующая тишина. Никто не произносит ни слова, никто не двигается, лишь Вайгон едва заметно кивает самому себе, посасывая конфету. С каждой секундой моё тело напрягается всё больше. Я волнуюсь так, что, кажется, сейчас взорвусь, «Уайпа» тянется за пультом от телевизора, и тогда я в панике выкрикиваю на английском «Подождите!». Тут же из памяти выныривают нужные слова я". «Разве можно нам четверым просто сидеть и смотреть телевизор? Делать вид, что это обычный семейный вечер?». На это я точно не рассчитывала. Все в ожидании уставились на меня. Я поднимаю палец, понятия не имею, является ли этот жест универсальным, и бегу в гостевую комнату. Коробка лежит у меня в сумке, аккуратно завёрнутая в джинсы. Я стягиваю с неё крышку. Секунду я мешкаю. Этого ли хочет моя мать? Но как я могу знать наверняка? Терять время нельзя. Если она здесь, я должна её найти. Ли. Предупредительным тоном произносит отец, когда я возвращаюсь в гостиную с коробкой в руках. Не обращая на него внимания, я встаю на колени между диваном и креслами и начинаю аккуратно извлекать содержимое. Уайпо что-то говорит. Мелодия её голоса вопросительным знаком повисает в воздухе. Папа не отвечает. Встретившись с ним взглядом, я вижу его нахмуренные брови и недовольно опущенный уголок губ. Он против. «Что ж, мне всё равно». Не для того я проделала весь этот путь, чтобы скрывать правду. Я поворачиваюсь к бабушке и дедушке и указываю вниз на свой набор. Письма аккуратной стопкой, разложенные веером фотографии, кулон цикада. Я наклоняю бархатный мешочек, и наружу струится цепочка. Уайгон перестаёт кивать. Бабушка опускается на колени рядом со мной и начинает перебирать пальцами серебряную цепочку, рассматривает фигурку цикады. Бейнан, говорит она, и с её губ срывается очередная вереница слов. Слоги появляются один за другим, то гладкие, то узловатые, то холмики, то равнины. Папа что-то медленно произносит в ответ, не отрывая глаз от пола. Услышав его слова, бабушка начинает трясти головой, а её тело дребезжит, будто до предела натянутая струна. Что происходит? Я скрещиваю на груди руки. «Скажи мне...» Папа, наконец, поднимает глаза. «Откуда ты говоришь, у тебя эта коробка?» Внутри меня, словно зажжённая спичка, вспыхивает ярость. Огонь быстро распространяется по грудной клетке. «Я тебе говорила. Мама прилетала в обличье птицы». «Хватит». Ли — это уже перебор. Его голос — словно раскалённая пружина. Я встаю. «Это правда. Я бы не стала лгать по поводу мамы». Бабушка начинает раскачиваться взад-вперёд. «Переведи, что она сказала», — требую я. Папа с шумом втягивает носом воздух и крепко сжимает веки. «Ты не должна была получить эту коробку». Я закатываю глаза. «Что, чёрт возьми, это значит?» Забывшись, я перестаю следить за языком, Его лицо напрягается, но поскольку сейчас есть проблемы важнее, он решает не комментировать мою грубость. Они не отправляли эту коробку. На ней нет никаких марок. «Я же говорила», — произношу я, в этот раз стараясь следить за Тоном. «Эту коробку не посылали почтой?» «Нет», — перебивает он. «Послушай, бабушка с дедушкой собрали эту посылку и хотели отправить её». Но передумали. Вместо этого они её сожгли. Все фотографии и письма. И кулон, который я им отправил. Они всё сожгли. по что-то шепчет, тряся головой. Все эти вещи они сожгли. Чтобы твоя мать смогла взять их в своё новое путешествие, переводит папа. Его голос звучит всё тише. Но ведь мама... «Птица!» Я чувствую, как всё начинает кружиться и рушиться. «Ты должен рассказать им про птицу!» Папа с усилием выталкивает себя из кресла. Разговор окончен. Я с недоверием прислушиваюсь к звуку его шагов, скрипящих в коридоре. Затем за ним щелчком захлопывается дверь гостевой спальни. Уайгон закрывает глаза — сжимая свою трость и издаёт долгий высокий звук. Нечто между гулом и хрипом, такой тихий, что его едва слышно. Я поворачиваюсь к бабушке. «Мама Ши», — начинаю я. Но мне требуется ещё несколько секунд, чтобы вспомнить слово «птица». «Няо». Правильно ли я произнесла его? Бабушка, моргая, смотрит на меня. Я хватаю блокнот и ручку со столика рядом с диваном, на ходу пытаясь придумать доходчивое объяснение. В комнате снова повисает тишина. Оглушительнее некуда, но в этот раз никто не пытается её нарушить. Я решаюсь сделать быстрый набросок маминого лица. Я рисую его впервые с тех пор, как она превратилась в птицу. Поначалу процесс идёт медленнее, чем я ожидала, но мои пальцы всё помнят. Мышцы знают, как рисовать её тёмные глаза, родинку на правой скуле, изгиб бровей. И вот её лицо уже материализуется на листе бумаги. Уайпу нагибается ко мне, и я разворачиваю блокнот. Она внимательно рассматривает рисунок, прищуривается и моргает, и, наконец, в глазах у неё вспыхивает озарение. Я показываю на фотографию в коробке И снова на рисунок, для подтверждения. «Мама», — снова говорю я. Бабушка кивает, и тогда я рисую стрелу. Там, где она заканчивается, я начинаю изображать птицу. Уайпо смотрит долго, не отрываясь, наблюдая за каждым движением ручки. Чернила, похоже, подсохли, и штрихи выходят неравномерными. Я никак не могу прорисовать крылья, но это неважно. Это птица, перепутать нельзя. Я с триумфом смотрю на бабушку. У неё на лице появляется виноватое выражение. Она качает головой и шепчет что-то на мандарине. Что ж, попробуем иначе. На новой странице я рисую большое пушистое тельце гусеницы. Очередная стрелка показывает вправо, там я изображаю бабочку. Я ещё не успела закончить, но бабушка уже активно кивает. Она поняла. Пальцем она проводит по стрелке от одного существа к другому. Я вырываю страницу с изображениями мамы и птицы и кладу рядом со второй страницей, с гусеницей и бабочкой. Пару секунд, слышно лишь тиканье крошечных часов на полке. А потом Уайпо, понимающе вздыхает. Она прикасается к дедушкиной руке, он открывает глаза и смотрит вниз на два листка бумаги. «Моя мать?» Превратилась в птицу, произношу я по-английски. Бабушка кивает.